Контрольные вопросы к разделам: источники иннервации и кровоснабжения, раздел источники иннервации кожи и скелетных мышц и кровоснабжение по областям. Какой черепной нерв осуществляет иннервацию кожи лица, иннервации мимических мышц? Какой нерв отдает ветви к жевательным мышцам? Основной источник кровоснабжения мягких тканей лица? Какая артерия отдает ветви к жевательным мышцам? Иннервации кожи шеи переднего отдела. Какие нервы ветви осуществляют иннервацию мышц шеи? Ветви каких артерий кровоснабжают мышцы шеи? Какие нервы осуществляют иннервацию кожи груди? Иннервации мышц груди. Основные источники кровоснабжения мышц груди. Источники иннервации и кровоснабжения диафрагмы. Иннервации кожи передней боковой стенки живота. Какие нервы осуществляют иннервацию мышц живота? Основные источники кровоснабжения передней боковой стенки живота. Чем иннервируется кожа спины? Иннервация мышц спины. Основные источники кровоснабжения мышц спины. Иннервации кожи области плечевого пояса. За счет каких нервов? Происходит иннервация мышц плечевого пояса. Ветви какой артерии питают мышцы плечевого пояса. Назовите кожные нервы плеча. Какие нервы осуществляют иннервацию мышц плеча? Основной источник кровоснабжения плеча. Конец 386 страницы. Назовите кожные нервы предплечья. Какие нервы осуществляют иннервацию мышц предплечья? Основные источники кровоснабжения предплечья. ветви каких нервов осуществляют иннервацию кожи кисти? Иннервация мышц кисти. Основные источники кровоснабжения кисти. При поражении какого нерва может быть нарушено разгибание в локтевом суставе? При поражении какого нерва может быть нарушено разгибание в лучезапястном суставе? При поражении какого нерва может быть нарушено разведение и приведение пальцев кисти? По какой артерии определяют кровяное давление? По какой артерии и в каком месте обычно определяют пульс? Из каких нервов получает иннервацию кожа ягодичной области? Иннервация мышц таза. Какой нерв осуществляет иннервацию кожи и мышц промежности? Основные источники кровоснабжения мышц таза. Иннервации кожи-бедра. Какие нервы осуществляют иннервацию мышц-бедра. Основные источники кровоснабжения бедра. Иннервации кожи-голени. Какими нервами происходит иннервация мышц-голени. Основные источники кровоснабжения-голени. Какие нервы участвуют в иннервации кожи-стопы. Какие нервы участвуют в иннервации мышц-стопы. Основные источники кровоснабжения стопы. При поражении какого нерва может быть нарушено разгибание в коленном суставе? Какая мышца при этом парализована? Не сокращается. При поражении какого нерва может быть нарушено разгибание в голеностопном суставе? Конец 387 страницы. Раздел источники кровоснабжения и иннервации внутренних органов. Иннервации слизистой оболочки, вкусовых сосочков и мышц языка. Основной источник кровоснабжения языка. Какие нервы участвуют в иннервации нижних и верхних зубов? Источники кровоснабжения нижних и верхних зубов. От каких преимущественно узлов отходят симпатические нервы волокна к внутренним органам? Какой черепной нерв содержит наибольшее количество парасимпатических нервных волокон? Иннервация околоушной слюнной железы. Какие артерии отдают ветви к околоушной железе? Источники иннервации под и подъязычной слюнных желез. Какие артерии отдают ветви к поднижнечелюстной и подъязычной железам? Какие нервы осуществляют иннервацию глотки? Основной источник кровоснабжения глотки. Иннервация гортани. Какие артерии участвуют в кровоснабжении гортани? Иннервация трахеи. Основные источники кровоснабжения трахеи. Какие артерии и какую кровь несут в легкие?